Но крови гениальные стратеги не боятся. Если нужна кровь, значит нужна. Леонид не зверь, не любитель жестокости. Бориса Парамонова убивали без него. Дагель вернулся, тщательно обтирая охотничье ружье, и кратко сказал, что дело сделано. Райзана и Шарова убивали всей группой. Не последнюю роль в убийстве Шарова играла Марина.